— Безделица? — Такой же человек, как вы, еврей, ваш брат, терпит пытку ни за что и ни про что, ждет мучительной позорной казни. У меня сердце останавливается в груди, когда я подумаю, что бессилен ему помочь. — Да вы пожимаете плечами, безделица! — пневно сопя надвинулся дородный равин Назюса. Но низенький франкфуртский раввин отстранил его. Старческим кротким голосом он произнес, «Мы вас не принуждаем, рэп Йозеф Зюс. Мы пришли только просить вас. Господь Бог возвысил вас так, как не возвышал еще ни одного еврея в Германии. Он сделал так, чтобы сердце вашего герцога было точно воск у вас в руках». Не давайте же собственному сердцу ожесточиться перед бедствием ваших братьев. Все остальные притихли, в то время как старик негромким голосом произносил эти слова. Замолчал и фюртский раввин. Когда Зюз после короткой паузы ответил старику, в его голосе не слышалось обычной твердости. Он вовсе не отказывается вступиться, но в том случае, если по зрелом размышлению он решит, что не может вмешаться, они должны вникнуть в его доводы, а не приписывать их злой воле. С этим они ушли, и он учтиво проводил их через приемную. Когда он остался один, в нем поднялась досада. Он был не сдержан что не входило в его намерения. В запальчивости он частично открыл им свои истинные побуждения. Из-за чего, к чему? Надо было до конца сохранить сдержанность и учтивость, что сотни раз удавалось ему в более важных и трудных случаях. Здесь каждое слово напрашивалось само собой. Надо было дать побольше безответственных обещаний, Им чужды тонкий аргумент Они упрямо в каком-то ослеплении уперлись на одном «Спаси им во что бы то ни стало их поганого и из-за Кииля Все больше и больше раздражаясь, шагал он взад и вперед по кабинету. И как это они ничего не смыслят? Разве он не посылал им во Франкфурт огромных пожертвований? Разве не поддерживал как мог их торговлю? Всюду и везде добивался для них послаблений. Если теперь, вопреки законам страны, несколько сотен евреев проживают в герцогстве, за это они должны благодарить его одного. Тогда во Франкфурте, как они лебезили перед ним, чуть не молились на него. А теперь все это забыто, обесценено. Они не признают его заслуг только потому, что в одном каком-то случае он не может исполнить их волю, вот уж неблагодарные. Они не понимают и никогда не поймут, какую жертву он приносит им, не отрекаясь от еврейства. Право же, право стоило бы креститься хотя бы им на зло. Спору нет, приятно было бы лишний раз щегольнуть перед ними своим могуществом. Как глупо, что нельзя без долгих слов вырвать у эслигенцев их еврея. Совершенно ясно, что отныне он будет меньше импонировать всему еврейству. Эта мысль не давала ему покоя. Он твердо решил больше об этом не думать. С головой окунулся в работу, Закружился в вихре новых любовных авантюр, однако ночи его не были спокойны. Ему снилось, что мимо медленно и торжественно движется процессия. Это ведут на казнь еврея и языкииля Зелегмана из Фрайдентали. Он, Зюс, скачет вслед на своей белой кобыле Осиади, хочет остановить процессию, но хотя она движется медленно, И непосредственно перед ним, и хотя он пришпоривает свою резвую кобылу, Настичь процессию ему никак не удается. Он кричит, бешено размахивает ходатайством о помиловании, Но дует сильный ветер, и процессия движется и движется вперед. Вдруг появляется Дон Бартолеми Панкорбо. Высунув костлявое лицо из пышных старомодных брыжей, Взернув одно плечо, стоит он перед ним и говорит, что остановит процессию, если Зюс отдаст ему свой солитер. Зюс соглашается, весь вспотев от волнения, но когда он делает попытку снять кольцо, оно не снимается, оно словно вросло в палец, и Дон Бартолеми говорит, что нужно отрубить руку. На этом Зюс проснулся, разбитый с головной болью. Как бы он ни был утомлен, он боялся теперь ложиться спать. Ибо араб Иезгиль Зелегман из Фрейденталя, который не тревожил его в дневные часы, заполненные работой и женщинами, прокрадывался в его краткие, безрадостные ночи.